Рост доходов моей империи не должен отставать от роста промышленного производства. В этом суть моего правления, и никакого дисбаланса во взаимных расчетах. По одной причине я так приказываю. Я хочу подчеркнуть этим мою власть. В моем домене я верховный потребитель энергии, и останусь им даже после кончины. Экономия — вот мое правление. Приказ императора Маддиба совету. «Здесь я оставлю тебя», — сказал старик, снимая руку с рукава Пола. «Там справа вторая дверь от конца. Ступай с лудом, Маддиб, и не забывай, что был усулом». Проводник Пола исчез во тьме. Люди из службы безопасности следят за ними и явно выжидают удобного момента, чтобы схватить старика и отвезти его в место допроса. Пол знал это и надеялся, что старому Фримену удастся скрыться. Над головой уже мерцали звезды. Дальний свет первой луны угадывался за барьером. Но здесь не открытая пустыня. Здесь звезды не путеводны. Старик привел его в один из новых пригородов. Лишь это успел заметить Пол. Улицу покрывал густой слой песка, нанесенного ветром с подступающих дюн. Тусклый свет одинокого уличного светильника освещал дальнюю часть улицы, давая понять, что перед ними тупик. В воздухе стоял густой запах, вонял сортир. Конечно, это был туалет со влагопоглотителем. Но, должно быть, крышка прилегала неплотно и пропускала, кроме вони, еще и слишком много воды. «Сколь беспечны стали его люди», — подумал Пол. «Теперь все миллионеры». Забыты те дни, когда на Аракисе могли убить человека, получив в уплату всего восьмую часть воды его тела. «Что же я медлю?» — думал Пол. «Вторая дверь от дальнего конца. Это я знаю и сам, без всяких слов. Но роль следует сыграть не фальшивя, поэтому я колеблюсь». В угловой части дома справа от Пола послышались звуки ссоры. Женский голос громко костерил кого-то. «В новую пристройку просачивается пыль. Что, по-твоему, вода падает с неба? Когда пыль входит, уходит вода!» «Помнят еще», — думал Пол. Он двинулся дальше, и звуки ссоры за спиной утихли вдали. «Вода с неба», — усмехнулся он. Некоторым временам уже доводилось видеть такое чудо на других мирах. Некогда он и сам его видел. а потом повелел, чтобы так было и на Аракисе. Но воспоминания о дожде словно принадлежали другому человеку. Да, дождь. Так это зовется. На миг ему вспомнился ливень под небом его родного мира, заряженные электричеством серые густые тучи в небе Каладана, крупные капли, растекающиеся на окнах, ручейки, бегущие вниз с карнизов — Ливневая канализация сбрасывала воду в мутную реку, бурлившую возле садов семьи. Деревья в них блестели влажной корою. Ногой пол зацепил невысокий песчаный нанос, словно к пятнам его детских сапог на миг налипла влажная глина. А потом он вновь оказался в песках, в пыльной, продутой всеми ветрами мгле. И будущее грозно нависало над ним. И вечная сушь теперь казалась ему обвинением. «Это ты виноват!» Люди стали невозмутимыми наблюдателями, следят вокруг сухими глазами и рассказывают друг другу. А все свои проблемы решают силой. Только силой. И еще более превосходящей силой, ненавидя каждый эрк ее. Под ногами оказались грубые плиты. Он помнил их поведению. Справа — Темный прямоугольник двери, чёрный на тёмной стене. Дома Тейма, дом судьбы, отличавшийся от соседних лишь ролью, которую выбрало для него время. Неожиданное место. Слишком обыкновенное, чтобы оказаться увековеченным в анналах истории. На стук дверь отворилась, стал виден освещенный тусклым зелёным светом Атриум. Из приотворенной двери выглянул карлик с лицом древнего старца на теле ребенка. Прежде подобного наваждения он не видел. «Значит, вы пришли», — проговорило наваждение. Карлик без всякого трепета шагнул в сторону, расплывшись в злорадные улыбки. «Входите, входите!» Пол колебался. В его видении не было карлика. Но прочее совпадало до мельчайших подробностей. Подобные редкие несоответствия не меняли видений, однако отличие порождало надежду. Он оглянулся на молочный диск луны, жемчужиной, повисший над дальними скалами. Луна томила его. Как же она упала? «Входите же», — настаивал карлик. Пол вошел. Дверь с глухим стуком легла на уплотнение за его спиной. Карлик прошел вперед, чтобы показать путь. Шлепая огромными ступнями по полу, он отворил изящную резную дверцу, вкрытый дворик. «Они ждут вас, сир?» «Сир», — думал Пол. «Значит, он знает меня». Но прежде чем Пол смог обдумать свое открытие, карлик исчез в боковом проходе. Надежда дервишем кружилась в голове Пола. Он шел через дворик. В помещении было сумрачно и тоскливо, в нем чувствовалось поражение и болезнь. Атмосфера этого дома угнетала его. Или он должен избрать поражение в качестве меньшего зла? И как далеко он успел зайти по этому пути? Сквозь узкую дверь в дальней стене пробивался свет. Пол, стараясь не обращать внимания на давящий вкус воздуха, на ощущение внимательного чужого взгляда, Перешагнул порог. Маленькая комната, голая по фрименским меркам. Драпировки покрывали лишь две стены. Напротив двери, под самым красивым гобеленом на карминно красных подушках, сидел какой-то человек. За проемом в левой голой стене царил сумрак. Там среди теней смутно виднелся женский силуэт. Пол ощутил, что запутывается в сетях видений. Так оно и должно было быть, но... Откуда взялся карлик? В чем разница? Он использовал все свои чувства в едином гештальте, вбирая в себя комнату. Да, обстановка бедная, но видно было, что хозяева изо всех сил пытаются поддерживать достойный вид комнаты. Карнизы и крюки на оголённых стенах показывали, что и тут прежде висели драпировки. Пол напомнил себе, что паломники платили невероятные суммы за подлинные фрименские изделия. Те из них, что побогаче, считали изготовленные в пустыне гобеляны настоящим сокровищем, лучшим отличием совершившего хадж Пилигрима. Свежая алебастровая побелка оголенных стен, казалось, бросает полуобвинение». Гобелены на других двух стенах, протертые до основы, лишь усиливали чувство вины. Справа от входа на стене висела узкая полка, занятая целым рядом портретов. Большинство из них изображали бородатых фрименов, некоторые из которых были в конденс-костюмах с болтающимися трубками. А на других портретах имперские мундиры сверкали на фоне экзотических пейзажей иных миров. Чаще всего пейзажи были морскими. Фримен, восседавший на подушках, откашлялся, привлекая внимание пола. Это было Тейм, точно такой, как в видении. Исхудавшая птичья шея, которая, казалось, едва выдерживает тяжесть массивной головы. Изуродованное лицо. Вся левая сторона под слезящимся глазом состоит из пересекающихся шрамов, хотя справа кожа не повреждена, а синий фрименский глаз смотрит прямо из зорка. Неповрежденную половину лица отделял от изуродованный длинный крючковатый нос. Подушка, на которой сидела Тейм, лежала в центре вытертого ковра. Тот казался бурым, но был сплетен из темно-бордовых и золотистых нитей. Потертые ткани-подушки кое-где подштопаны, но все металлические предметы в комнате начищены до блеска, и рамки портретов, и окантовка полки, и подножие низкого стола. Кивнув в живой половине лица от Эйма, Пол заговорил. «Счастье тебе и твоему обиталищу!» Так приветствовали друг друга друзья, люди одного ситча. «Значит, я снова вижу тебя, Усул!» Произнес племенное имя дрожащий старческий голос. Тусклый глаз на изуродованной половине лица задвигался над пергаментной, изброжденной шрамами кожей. Эта сторона лица была покрыта седой щетиной. Вниз свисали редкие пряди волос. Рот Тейма раскрылся, блеснули зубы из серебристого металла. «Муаддиб всегда отвечает на зов своих федаинов», — отвечал Пол. Женщина возле двери шевельнулась. «Так болтает Стилгар». Она вышла на свет. «Копия Лихны», изображенная лицеделом. «Только постарше». Пол припомнил, что жены Атейма были сестрами. Волосы ее посидели, нос заострился, словно у ведьмы. Пальцы ее были покрыты мозолями от предения. В былые времена Фрименки гордились ими, но, заметив его взгляд, она спрятала руки в складках бледно синего платья. Пол вспомнил ее имя Дхури. Но к ужасу своему он помнил ее ребенком. Не такой она была в видении. Во всем виноват ее голос, — попробовал убедить себя Пол. Было в нем что-то детское. «Видишь, я здесь», — ответил Пол. «Разве мог бы я прийти сюда без согласия Стилгара?» Он обернулся к Атеему. «На мне долг воды, Атеем. Распоряжайся мною». Так и принято было разговаривать в ситче со своими. А кивнул трясущейся головой, слишком тяжелой для тонкой шеи. Приподняв покрытую пятнами левую руку, он указал на изуродованное лицо. Зурчатку я поймал на Тарахелле усул», — проскрипел он. Сразу же после нашей победы и зашелся в припадке кашля. Скоро племя заберет его воду, вздохнула Тхури. Она подошла к Атейму, заложила за его спину подушки, поддержала за плечо, пока не прошел приступ. Пол заметил, что она не так стара, как показалось ему вначале. Потерянные надежды кривили рот ее. Горечь залегала в глаза. «Я пришлю докторов», — проговорил Пол. Дхури обернулась, уперевшись рукой в бедро. «Были у нас всякие врачи». Не хуже, чем те, которых ты можешь прислать. Она выразительно поглядела на голую стенку слева от себя. «Дорогие врачи», — подумал Пол. Он чувствовал, что словно водоворот видение поглотило его, но заметил некоторые различия. Как воспользоваться ими? Время вышло на конве немного иные узоры, но фон ковра был прискорбно знакомым. И с ужасающей уверенностью ощутил он — что любая попытка вырваться из настоящего приведет к еще более жестокому насилию. Мощь обманчивого, неторопливого тока времени угнетала его. «Говори, чего ты хочешь от меня», — пробормотал он. «А если Атейм нуждается просто в том, чтобы рядом с ним сейчас был друг?» — спросила Дхури. «Разве Федаин может доверить свою плоть незнакомцам?» Мы были своими в Ситче-Табр. — напомнил себе Пол. И она имеет право укорять меня за явную черствость. «Я сделаю все, что могу», — проговорил Пол. Новый приступ кашля сотряс тело от Эйма. Когда он окончился, Фримен выдохнул. «Предательство, Усул. Фримены замышляют против тебя». Он безмолвно пожевал губами. струйка слюны вытекла из уголка рта. Духури утерла ему рот краем платья. Пол видел негодование на ее лице. Такая трата влаги. Разочарование и гнев охватили вдруг Пола. Чтобы Атеима ждала такая судьба, федоины заслуживают лучшего. Но выбора не оставалось ни для смертника, ни для его императора. В этой комнате они шли по лезвию бритвы Аккама. Легкий неверный шажок сулил кошмары — и ждущие не только их самих, но все человечество, даже для тех, кто замыслил погубить их. Заставив себя успокоиться, Пол поглядел на Тхури. Выражение бесконечной тоски, с которой она смотрела на Тейма, придало сил Полу. «Чани никогда не будет глядеть на меня такими глазами», — сказал он себе. Лихна говорила о вести, — промолвил Пол. «Мой карлик!» — проскрепел Атейм. — Я купил его на... на... на... забыл где. — Это человек дистранс игрушка, брошенная Тлейлаксу. В нем имена всех предателей. А Атейм умолк, сотрясаясь всем телом. — Ты говоришь о лихне, — произнесла Духури. «Когда ты появился, мы поняли, что она добралась благополучно. Если ты думаешь об этом грузе, который Атеим вручает тебе, его цена — безопасность лихны. Бери, Карлика, усол и ступай». Подавив дрожь, Пол закрыл глаза. «Лихна!» Настоящая дочь их погибла в пустыне. Тело, подточенное Симутой, отдано пескую ветру. Открыв глаза, Пол сказал Ты бы мог прийти ко мне в любой момент, чтобы а ты им держался в сторонке, чтобы его не причислили к тем, кто ненавидит тебя, усол. В южном конце улицы находится дом, где собираются твои враги, поэтому и мы перебрались сюда. Тогда зови Карлика и уходим, отвечал Пол. Ты плохо слушал, заметила Дхури. Отведешь, Карлика, в надежное место. промолвила Тейм с неожиданной силой в голосе. «В нем единственный список предателей. Никто не заподозрит этого. Все думают, что он развлекает меня». «Мы не уйдем. Только ты и карлик. Все знают, как мы бедны. И мы сказали, что продаем карлика. Тебя примут за покупателя. Это единственный шанс». Пол помнил, что в видении он оставил дом, узнав имена предателей, но неведомым образом. Значит, карлика укрывал оракул. Должно быть, подумал он, каждый человек помечен судьбой, и цель его жизни определяется всеми наклонностями, всем воспитанием и обучением. С того самого часа, когда джихад избрал его, он чувствовал на себе его ужасающую мощь. Она властно вела его к заранее намеченной цели, и любые помыслы о том, что собственной волей все, что он мог, раскачивать изнутри свою клетку. Он это видел. Теперь он вслушивался в тишину дома. Их было четверо. Духури, Атейм, Карлик и он сам. Он видел страх и напряженность в своих компаньонах, ощущал наблюдателей и свою собственную охрану, В топтерах над головою и этих самых за соседней дверью. «Я ошибся. Надежды нет», — думал Пол. И одно только слово «надежда» вызвало вдруг бурную вспышку этой эмоции. «Может быть, не поздно поправить». «Зови карлика», — сказал он. «Биджас», — позвала Духури. «Ты зовешь меня?» Карлик шагнул в комнату из дворика с легкой озабоченностью на лице. «Биджас, у тебя теперь новый хозяин», — сказала Дхури. Поглядев на пол, она добавила. «Можешь звать его Усул». «Усул — основание колонны», — перевел Биджас. «Как это Усул может быть основанием, подножием, когда это я под ногами у всех? И стало быть, нету никого подножнее меня». Он всегда так разговаривает, извинился Тейм. Я не говорю, отозвался Биджас. Я использую речевую машину. Пусть она скрипит и стонет, но все-таки она моя. Игрушка сработанная Тлейлаксу», — Лаксу, думал Пол. Ученый бойкое бестия. Бины Тлей Лаксу не бросаются подобными ценностями. Он повернулся и внимательно поглядел на карлика. Круглые глаза, синие, как у Фримена, безмятежно встретили его взгляд. «Ну, Биджас, какими же еще талантами ты обладаешь?» — спросил Пол. «Я знаю, когда наступает пора уходить», — отвечал тот. «Таким даром обладают немногие из мужей. Есть время оканчивать, когда доброе начало положено. Пора начинать уходить, Усул». Пол вновь обратился к воспоминанию Карлика в видении не было, но слова вполне соответствовали ситуации. У двери ты назвал меня Сир, ответил Пол. Значит, ты знаешь, кто я? Сир? Вы же Сир, с головы до пят, ухмыляясь, отвечал Биджас. И сиром являетесь в большей степени, чем основанием колонны Усулом. Вы император, Полмуадди Патредес, и одновременно мой собственный Палец. Он поднял указательный палец на правой руке. Биджас осадил его Тхури. Не искушай судьбу. Какую судьбу? Свой только палец. Визгливо возразил Биджас. Он показал на Усула. Я указываю пальцем на Усула. Разве мой палец не совмещается с ним, или же он отражает нечто более фундаментальное? Он поднес палец к глазам, насмешливо повертел им, потом произнес. «Ах, вы правы, это всего только палец». «Он любит пустую трескотню озабоченным тоном», — проговорил Атхури. «Потому-то его от Лей лаксу и бросили». «Я не нуждаюсь в покровительстве», — возразил Биджас. «Но тем не менее у меня новый покровитель. загадочный деяние пальца». Странно яркими глазами он поглядел на Атхури и Атейма. «Слаба связь между нами, Атейм. Пара слезинок и в путь». Огромные ступни карлика шаркнули об Он повернулся к императору. «Ах, патрон! Как долго мне пришлось искать вас!» Пол кивнул. Усол будет добр ко мне?» — спросил Биджас. «Вы ведь знаете, я — личность. Личности могут обладать разной величиной и обличием. И это одно из обличий. Я слаб телом, но могуч речью». Меня легко прокормить и трудно насытить. Опустошайте меня, но внутри все равно останется больше, чем вложили люди. «У нас нет времени на твои дурацкие загадки», — буркнула Дхури. «Вам следовало бы уже идти». «Я просто нашпигован загадками», — ответил Биджас. «И не все дурацкие. Если пора уходить, значит, следует уйти. Так, усол. Дхури говорит правду, и мои способности позволяют мне слышать это». «Так ты чувствуешь правду?» — спросил Пол, решив в точности выдержать время, отмеренное видением. «Все лучше, чем вносить возмущение, этим усугубляя последствия. А Тейм должен еще сказать кое-что, иначе время потечет еще более ужасающим путем». «Я чувствую настоящее», — отвечал Биджас. Пол заметил, что карлик нервничает. «Неужели человечек представляет себе, что случится?» или же Биджас, сам себя Оракул. «Ты спросила о Лихне?» — внезапно проговорила Атейм, поглядев на Тхури единственным здоровым оком. «Лихна в безопасности», — отвечал Тхури. Пол опустил голову, чтобы выражение лица не выдало его. «В безопасности». Испепеленные останки, погребенные в тайной могиле. «Хорошо». — проговорил Атейм, принимая жест Пола за знак согласия. — Хоть что-то доброе посреди всего зла. Усул, мне не нравится мир, который мы создаем. Ты это знаешь? Лучше было оставаться в пустыне и враждовать с одними харконанами. Тонкая грань отделяет порой врага от друга, заметил Биджас. Там, где кончается эта грань, «Нет, ни конца, ни начала». Все заканчиваем, друзья мои». Он подошел к Полу, переваливаясь с ноги на ногу. «Что же это такое, чувствовать настоящее?» Тянул время Пол, заставляя Карлика нервничать. «Настоящее», — трепеща проговорил Биджас. «Настоящее, настоящее!» Он потянул Пола за рукав. «По-настоящему нам пора уходить. Вот настоящее!» «Ах ты!» «Погремушка! Пустой болтун!» — проговорил Атеем здоровым глазом, не без симпатии, глядя на Биджаса. «Сигнал к отправлению может подать даже погремушка», — отвечал Биджас. Слезы тоже. Давайте же отправляться, пока на это еще есть время, пока еще есть время для начала». «Биджас, чего ты боишься?» — спросил Пол. «Я чувствую, как ищет меня дух», — пробормотал Биджас. Под выступил на его лбу, щека дергалась. «Я боюсь того, кто не думает, у кого нет тела, кроме моего, и оно укрывается в самом себе. Я боюсь того, что вижу, и того, чего не вижу». «Карлик проведет будущее», — думал Пол. «Значит, и Биджасу открыта судьба Оракула. Но разделит ли Карлик участь Оракула? И насколько велик его дар? А не мог ли он увидеть тех, кто затеял Таро Дюны?» или кого-то еще более великого, сколь многое открылось ему. «Идите-ка лучше», — проговорила Тухури. «Биджас прав. Каждая минута, которую мы теряем здесь, — отвечал Биджас, — продлевает, продлевает настоящее. Каждая минута, которую я теряю здесь, отодвигает мою вину, — думал Пол. Ядовитое дыхание червя — Клубы пыли, в которых блестели зубы, уже охватило его. Это было давно, но он словно обонял этот запах. Он просто ощущал, как ждал его червь, могила пустыни. «Неспокойные времена», — проговорил он, ища открика у Атейма. Временным, ведомо, что делать во времена тревог». Атейм нервно кивнул. Пол смотрел на Тхури. Ждал он неблагодарности, она только усугубила бы его груз. Но горький взгляд Атейма и острая жалость в глазах Дхури лишили его решимости. Разве мало такой цены? Дальнейшая задержка бессмысленно проговорила Тхури. «Усул, что должен делать, делай», — проскрипел Атейм. Пол вздохнул, слова эти завершали видение. «Я рассчитаюсь», — ответил он, — «чтобы все закончилось как положено». Повернулся и вышел из комнаты. Биджас шлепал сзади. «Прошлое, прошлое», — бормотал на ходу карлик. «Пусть прошлое останется в прошлом и погибнет, где суждено. Грязный был день».